быв Так уж вышло, что вся искренность, весь душевный жар из за растерянности и онемения, не выплеснувшийся на Фондорина, достались человеку хоть и хорошему, но маловажному — важному, Васе Простакову. Он был верный, надежный друг, иногда на его плече хорошо и утешительно плакалась, но с тем же успехом она могла бы зарыться лицом в шерсть своей собаки, если бы Элиза таковая имелась. Вася выглянул из зала через минуту после того, как раз повернулся и ушел. Лицо у Элизы было несчастное, в глазах слезы. Простаков, конечно, к ней кинулся. Что такое? Она ему все и рассказала. Облегчило сердце. То есть не совсем все, разумеется, про Чингисхана не стало, но о своей любовной драме поведала. Завела Васю в ложу, чтоб никто не мешал. Закрыла лицо руками и сквозь слезы сбивчиво заговорила. Прорвало про то, что любит одного, а выходить должна за другого, что выбора нет, вернее есть но ужасный, влачить кошмарное существование, которое хуже смерти, либо отдаться немилому. На сцене Штерн отрабатывал с газоновым трюк с хождением по канату. Массе не доставала грации. Романтический герой должен соблюдать определенную строгость в жестикуляции, а японец слишком раскорячивал колени, и оттопыривал локти. Остальные актеры, пользуясь перерывом, разбрелись кто куда. Стаков взволнованно слушал, осторожно гладил ее по волосам, но никак не мог взять в толк главного. "Ты о ком говоришь, что Лизонька не выдержал?" он. Вася один называл ее так. Они были знакомы с театрального училища. Лицо недоуменное, доброе. Афандори не о ком же еще? Можно подумать, тут можно любить кого-то другого. Она заплакала на навзрыв. Вася насупился. Он сделал тебе предложение, Ну почему ты обязана за него выходить? Он старый, седой весь. Дурак ты, Элиза сердито выпрямилась. Это ты старый, жухлый. В 30 лет выглядишь на 40, а он, он... И как начала говорить про Раста Петровича, не могла остановиться. Вася на жухлого не обиделся. Он вообще был не из обидчивых, а уж Элизии подавно прощал, что угодно слушал, вздыхал, сопереживал. Спросил: "Значит, любишь ты драматурга? А предложение кто сделал?" Когда она ответила, присвистнул: "Ух, ты, правда, что ли? Вот это да". Они оба повернулись на приоткрывшуюся дверь. По театру вечно разгуливали сквозняки. "Я еще не ответила согласием. У меня остается четыре дня на размышление, до субботы. Гляди, конечно, тебе решать, но ты сама знаешь, многие женщины, особенно актрисы, как-то умеют устраиваться. Муж одно, любовь другое, обычная штука. Так что ты того, не убивайся". Шустров-миллионщик далеко пойдет, Будешь у нас хозяйкой театра, главнее Штерна. Да, Вася был настоящий друг, желал ей добра. И Лиза, что греха таить, за минувшие дни обдумала и эту вероятность отдать руку Андрею Гордеевичу, а сердце оставить Герасту Петровичу. Но что-то ей подсказывало: ни тот ни другой на подобный минаж не согласятся. Слишком серьезные мужчины оба. Эй, кто там подслушивает? сердито крикнул Вася. Это не сквозняк, я видел чью-то тень. Дверь качнулась, послышались шаги. Кто-то быстро шел прочь, ступая на цыпочках. Пока Простаков пролезал через узкий проход между кресел, любопытствующий успел исчезнуть. Кто бы это? спросила Элиза. Кто угодно, не труп а банка с пауками. Каков поп, таков и приход. Шторновская теория надрыва и скандала в действии. Ну поздравляю, нынче же все узнают, что через четыре дня ты выходишь за такого человека. Чудесный Вася по-настоящему расстроился. А Элиза не очень узнают, и очень хорошо. Одно дело, если б она похвасталась сама, а тут утечка произошла без ее участия. Пусть полопаются от зависти, а она еще посмотрит, выходить за такого человека или нет.